Глава 16: Злодей Ториан. Раньше три часа в карете на мягком диванчике, наслаждаясь мерным покачиванием экипажа, казались мне пыткой. Какая же я была идиотка! В то же время на задней деревянной сидушке, под моросящим дождем – А вот что было настоящей пыткой. К замку мы подъехали только вечером. Уже смеркалось... Но ну, хотя бы дождь перестал барабанить по моему многострадальному плащу. Для служанки на случай непогоды было предусмотрено непромокаемое нечто, похожее на брезент. На вид, конечно, кошмар, зато в нем было тепло и сухо. А вот пятую точку я себе отшибла знатно. Славки я буквально сплыла вниз. Ноги не слушались, затекло все, что могло и не только. Казалось, даже голова плохо соображала из-за постоянной тряски. Мне вручили бау ластры и показали, куда отнести. Гостевые покои девушки были просторными и светлыми. Харлок младшая не спешила за мной следом. Пади заметила где-то своего ненаглядного и побежала глазки ему строить. Заворчала я, но, поняв, что похожу этим на Амелию, тут же себя одернула. Перевела дух и почувствовала, что очень проголодалась. Поэтому решила до прихода хозяйки перехватить чего-нибудь на кухне. Благо помнила, где та располагалась и знала, как туда пройти, оставшись незамеченной. Прошмыгнула в кладовую, стащила оттуда пару пирожков с мясом и, дожевывая последней, уже возвращалась обратно, как на стене одного из коридоров заметила портрет. «Мать моя женщина!» «У меня даже кусок изо рта вывалился», когда я застыла перед невозможно реалистичным изображением Ториана в профиль, державшего в руках меч. «Надо же, как классно художник передал образ. Селена будет последней дурой, если в него не влюбится». Собирая с пола остатки пирожка и стараясь не выплюнуть начинку, пробормотала я. «С какой стати мне это делать?» – услышала женский голос у себя за спиной. «Я замужем и не стану изменять супругу». Обернулась и тут же поняла, кто передо мной. Темноволосая красавица с глазами цвета синего лесного озера Селена стояла, уперев руки в бока и разглядывая портрет. На груди у нее красовалась подвеска с тем самым каменным сердцем, артефактом, который просто необходим Ториану. Значит, ты и правда здесь. Зачем-то брякнула я очевидное и тяжело вздохнула. Девушка и впрямь была прекрасна. Не мудрено, что она вскружит голову Тори. Я, конечно, не привыкла в госпожах ходить. Но мы не знакомы, чтоб вот так на «ты». И у меня не было выбора. Этот ваш кровожадный тиран похитил меня прямо из-под носа любимого и приволок сюда. А теперь заявляет, что я гостья в его дворце. Дикейке такое положение вещей явно не нравилось. Еще бы. Только-только осознала, что испытывает к своему новоявленному супругу нечто большее, чем уважение а тут раз и умыкнули. Но я-то знала, что обратно к мужу ей возвращаться нельзя, так как это испортит хэппи-энд для моего злодея. Стоп, моего злодея? И как только в голову такое пришло. Отмахнулась от неуместных мыслей и подружески улыбнулась Селене. Раз уж сама судьба привела меня сюда и столкнулась с ней нос к носу, нужно этот шанс использовать. Вспомнила, как в два счета свела подругу с ее нынешним мужем, и решила, что и тут могу немного подсобить будущей счастливой паре. «Да, ты права, некрасиво вышла», – начала я издалека, пытаясь понять, как расположить к себе девушку. «И то, что на ты, и что похитили тебя. Я Анна, будем знакомы», – слегка поклонилась. «Но, уверяю, наш правитель большой молодец и…» – ткнула в портрет на стене. Просто шикарный мужчина. Только глянь, какие у него глаза. А эти шелковистые волосы пепельного цвета, которые так приятно пропускать сквозь пальцы. А как целуется? Вспомнив ласки тира, я невольно закусила нижнюю губу. А я, Селена, ты его наложница? Удивленно посмотрела на меня девушка. Нет, что ты? Какая из меня наложница? Я... Растерялась, не зная, что ответить. «Местная служанка. Девушкам помогаю к балу готовиться. Могу и тебе подсобить, если хочешь». Меня осенило. Селена – девушка из народа, не аристократка. Она куда охотнее сойдется с такой же, как сама, нежели с дочерью Диала. Поэтому лучше мне было еще немного побыть в роли прислуги. Мне дали служанку, но она куда-то подевалась. Да и не нужна мне помощь. Спасибо, Анна. Брюнетка уже развернулась, чтобы уйти. Но я не намерена была так просто ее отпускать. Если на Ториана нападут, я должна быть рядом. Да и никогда не знаешь, когда представится возможность сыграть для этих двоих роль Купидона. «Постой!» – взмолилась я. «Пожалуйста, возьми меня с собой!» Я так хотела хоть одним глазком взглянуть на бал. Но таких, как я, туда не пускают. Последняя сказала как можно убедительнее, чтобы ее разжалобить. И это помогло. Девушка кивнула, и я поплелась за ней. Станет ли меня искать Астра, было все равно. Главное, то, зачем я приехала. Убедиться, что правители не убьют, а только ранят, и Селена успеет его спасти. И, конечно же, очаровать. Мы прошли в покое пленницы, где она выбрала одно из платьев, что висели в ее шкафу, и оделась без моей помощи. А вот с прической нам пришлось повозиться». Волосы у девушки оказались шикарные, густые, шелковистые и оттого очень непослушные. И так я крутилась, и едок ничего не хотел держаться в них. Шпильки выскальзывали, заколки не могли справиться с объемом. Поэтому в итоге мы просто сделали ей очень симпатичную косу, в которую вплели пару украшений, и оставили несколько прядок спадать на лицо. Мне так хотелось хоть одним глазком взглянуть на бал во дворце, что я напросилась пойти туда вместе с ней. В поместье Харлоков я уже танцевала, но мероприятие в столице – совсем другое дело. Селена не отказала, и мы отправились вдвоем. Глашатай объявила о её приходе, и стоило ей войти в зал, все взгляды устремились на дикейку. Я же тихонечко скользнула за одну из колонн и устроилась там, чтобы наблюдать за происходящим». Заметила среди приглашенных и Арчи, и его сестренку. Марк тоже был здесь. Молодой идеал глаз не сводил с астры. Эх, любовь! Гостей было немало, но мое внимание привлекли не они. Я искала одного единственного того, кто занимал мои мысли и заставлял сердце стучать быстрее. И нашла. Услышав объявление о том, что его гостья наконец присоединилась к веселью, его величество Ториан Карунский поднялся со своего места и подошел к селени. От его мальчишеского облика не осталось и следа. Теперь я видела того же идеала, с которым встретилась едва попав в книгу. Мужественный, решительный, серьезный и жестокий. На голове остроконечная серебряная корона с несколькими яркими рубинами. Он изменился. Его взгляд, мимика, выражение лица. Все его движения выдавали в нем не добряка тира, а деспота и палача. Мне были ковать, но я упала с небес на землю. Сюжет не изменился. Все шло своим чередом. Ториан стал злодеем и убийцей. И отчасти в этом была повинна именно я. Не попади я в книгу? А, нет, это все равно бы произошло. Просто за каким-то гаком прихитрые вплели меня в историю и заставили пережить все это вместо Анны. Увидеть то, что было до. Оркестр заиграл приятную, медленную мелодию, и гости стали формировать пары для танца. Марк тут же пригласил Астру и, удостоившись одобрительного кивка Арчи, повел ее к центру зала. Это я заметила мельком, так как мое внимание было приковано к другой паре. Ториан протянул руку Селени, и она вложила в нее свою. Казалось, что между ними пробежала искра. Ведь зрительного контакта они не разрывали. Она не смутилась и не отвела взгляд, а решительно последовала за ним. Как они танцевали! Всем на зависть! Его Величество уверенно вел свою партнершу. А она следовала за ним как настоящая леди, которой, кстати, не являлась. Вот эта женщина. Теперь мне стало понятно, что значит главная героиня романа. Кто не глянет, очаруется. На то она и самая-самая, и для автора, и для всех остальных. А как Ториан нежно обнимал ее за талию, держал аккуратно, будто она – настоящее сокровище. Мне даже показалось, что пару раз он чуть ближе склонился к ней, пытаясь уловить аромат ее парфюма. Зависть жирным противным червяком стала грызть мою душу. Как же мне захотелось оказаться на месте Дикейки. Чтоб не ее, а меня сейчас обнимал пепельноволосый злодей. Но тут ритм сменился на более быстрый, и из медленного и нежного танец превратился в некое подобие ручейка. А меня стало съедать уже не зависть, а куда более противное и липкое чувство, заставляя чуть ли не трястись от злости. Его Величество улыбался своей партнерше, и было заметно, что он получает наслаждение от танца. С ней. Вот видишь, Аннушка, даже стараться не пришлось. Втюхался твой женишок в дикейку на раз-два. А всего-то и надо было что пару раз уверенно взглянуть ему в глаза... И станцевать не как ты тогда у Харлоков, еле переставляя ноги, а бойко и решительно. Вот какие женщины нравятся злодеям. На то она и главная героиня. Подливал масло в огонь мой внутренний голос. И я не выдержала. Пулей выскочила из зала и пошла, куда глаза глядят. Лишь бы подальше от зрелища, которое вывело меня из себя.